Глава вторая «Это он привез тебе в подарок, Эмма», — проговорил Норман, опуская на ларь у окна отрубленную голову. Девушка отшатнулась. Зрелище было ужасным. От бальзамов, препятствующих лению, голова посинела. Скошенный на сторону рот был оскален в свирепой усмешке, борода висела сосульками от запекшейся крови. Сморщенное веко полуприкрыто, будто голова мертвеца подмигивала. «Убери это!» Воскликнула девушка, закрыв лицо ладонями, затем метнула сердитый взгляд на доставившего трофей Нормана. «Не повредился ли разумом Ролло, велев отдать эту падаль мне?» Бернард, рослый воин, светловолосый, но с темной, заплетенной в косице бородой, недоуменно пожал плечами. «Он сказал, что тебе будет отрадно знать, что этого человека больше нет среди живых. По словам Ролло, вы с ним побывали в плену у этого человека, и он намеревался бросить тебя в погребальный костер своего сына». Это голова бритонского ярла, Гвардмунда. Теперь Эмме показалось, что ей знакомы эти черты. Но какое ей до этого дело? Ведь не она, а Ролло поклялся отомстить этому человеку за то, что тот забрал себе меч Глитнер. Бернар продолжал. Ролла считает, что ты не умеешь прощать обид, и поэтому тебе доставит удовольствие посадить этот обрубок на копье под своим окном. Бог весь, что приходит на ум этому язычнику. Пробормотала Эмма, но отвернулась, пряча улыбку. То, что Роллу даже в походе не перестает думать о ней, было приятно. Однако, когда она вновь взглянула на воина, лицо ее было совершенно непроницаемым. Вот что, Бернар. Убери эту мертвечину, унеси куда-нибудь, а с Роллу я поговорю сама, где он сейчас. Теперь и Викинг улыбнулся, понимающий но и с насмешкой вряд ли ты увидишь его раньше, чем через несколько дней. Едва он въехал в Руан, Снефрид, лебяжье белая, встретила его у пристани и увезла к себе в башню. Теперь ему незачем спешить сюда. Совсем отлично управится Атли. А белая ведьма слишком хороша, чтобы ролла так скоро пожелал вырваться из ее объятий. Я сам видел, как он усадил ее в седло перед собой и направил коня к старому монастырю. Эмма опустила густые ресницы. Насмешка в глазах Бернарда исчезла. Он был из числа немногих воинов-северян, принявших христианство, и прежде его звали Болли. Вот уже полгода он состоял телохранителем и стражником при Эми, и все это время у них были превосходные отношения, возможно, потому что Болли Бернард был обвенчен с подругой детства Эммы Сезинандой. Он добыл ее для себя во время памятного похода на аббатство святого Гелария в лесу, в котором выросли обе девушки. То, что он взял в жены захваченную христианку, был с ней добр и даже принял крещение, расположила к нему Эмму. Она была покладистой пленницей, а он не слишком суровым тюремщиком. Все это, однако, не мешало ему оставаться бдительным, подмечая самые ничтожные мелочи. Порой Эмме казалось, что этот викинг знает о ней гораздо больше, чем ей бы хотелось. Так и сейчас она вспыхнула до корней волос, когда Бернар пояснил, Мужчины всегда так поступают после большого похода. К тому же Снефрит ненасытно и по доброй воле не отпустит Роллу. Кто знает, может быть, боги наконец милостивятся и подарят им сына? Хотя Конангу стоило бы прислушаться к словам епископа и принять веру Христову. Может, новый бог окажется милостивей старых, и у Ролла появится наследник. Взять меня, едва я крестился, как Сезинанда подарила мне он какого малыша ревет так, что, кажется, черепица с крыши посыплется. Так как прикажешь распорядиться подарком роллу? Эмма, почти не слушавшая Бернарда, вздрогнула, услышав вопрос. — Да как угодно, я не хочу его больше видеть. Повернувшись, она стала торопливо подниматься по деревянной лестнице к себе в покое. Страж пожал плечами. Подняв мертвую голову за волосы, он направился к выходу, окликнув по пути хлопотавшую во дворе статную светловолосую женщину в плотной шерстяной накидке. «Эй, Сизинанда, отнеси-ка это ульву, пусть позабавится». «Да не пугайся, голова подкопчена и пропитанным оживеловым настоем. Запаха нет, вреда она не причинит, а Ульф пусть привыкает. Клянусь, асами мужчина не должен бояться трупов своих врагов». «Асы — скандинавские верховные божества». Вбежав к себе, Эмма плотно захлопнула за собой дверь. С минуту она стояла, прижав ладони к щекам, затем подняла глаза, перед ней на деревянном резном треножнике тускло мерцало большое зеркало из отполированного олова в позолоченной раме. Подобные зеркала были только у самых знатных особ. Когда-то Эмме приходилось довольствоваться созерцанием своего отражения в стоячей воде, заводе или в катке, но за время плена она привыкла к роскоши. Привыкла к тому, чтобы в покоях всегда было тепло, привыкла к мягкой постели, изысканной пищи три раза на дню, к шелковистым тканям.